Глава вторая. Компенсация. Да уж, я так заговорился с Алефом, что даже не заметил, как мы вышли из чаще на дорогу. Похоже, что мы оказались прямо перед этим отрядом. Судьба, видимо. Немая сцена затянулась. Попросив господина Алефа спрятаться за бортом телеги, а ещё лучше под. Телегой я спрыгнул с повозки и вышел вперёд. Здорово, мужики, громко сказал я. Гуляете? Если они и по нашей душе, то явно не готовились к прямому столкновению. Наверное, хотели устроить засаду или напасть во время привала. Как интересно сложилась судьба. Они не только не учли, что мы можем сойти с дороги на полдня, но ещё и буквально в лоб к нам вышли, что называется, сошлось. И вам не хворать, ответил знакомый мне воин, внимательно оглядывая наш отряд. Да уж, ситуация. Главный вопрос, а сможем ли мы сейчас оказать сопротивление? Не знаю, как остальные, а вот я выжат как лимон. Ах, чёрт. После всего, что произошло сегодня, мне не до дипломатии. Мужик, давай на чистоту. Я не знаю, как тебя зовут, да и вообще тебя не знаю. Но уверен, что в лесовые пришли за нами. Я почти физически ощутил, как люди вокруг меня напряглись. Крайм глаза я заметил, как молчун подался вперёд. Я пересёкся с ним беглым взглядом. Он кивнул мне, правда, я не понял, к чему это относилось. Тем временем парень, к которому я обращался, скривился, а я продолжил. Я помню тебя. Вы пытались поднять крестьян. Давай не будем играть в случайные совпадения. Я вас уже увидел, и засаду на нас устроить не получится. Хотите отомстить за своих? Расчехляйте оружие и давайте драться. Похоже, у тебя какие-то комплексы, мужик, сплюнул он. Ты серьёзно считаешь, что каждый отряд, вошедший в этот лес, сделал это ради тебя? Не каждый, но вы уж точно или вы в таком снаряжении решили поохотиться на медведей? Я с усмешкой оглядел их короткие мечи и небольшие арбалеты. Это оружие точно не для охоты. А это уже не твоё дело, огрызнулся он. Короче, я так скажу: я тебе не верю, заявил я, глядя на мужика в упор. Как минимум, ты бы сейчас не стоял здесь, а уже ехал дальше. Но ты всё ещё стоишь, а твои люди и тескают оружие. Давай-ка мы с тобой вдвоём вон туда отойдём, я указал рукой на ствол гнилого дерева. Другого подходящего ориентира я просто не увидел. Да поговорим с глазу на глаз, чтобы людей не нервировать. Ага. Мужик оглядел своих воинов, затем снова уставился на меня. После этого он посмотрел на указанное мною дерево и после непродолжительной паузы ответил: "Ну, пойдём". Пожав плечами, он начал слезать с коня. "Тебя как зовут?" спросил я, когда мы отошли к указанному месту. "Тебе не всё равно?" огрызнулся он. "Элементарная вежливость", в тон ему ответил я, "думаю, моё имя ведь знаешь". "Сергою меня зовут", хмуро ответил он. Что-то я на тебе, Серёжик, не вижу, усмехнувшись, заметил я. Да и ты на козла не похож, парировал парень. Предположу, что и чувство юмора у тебя тоже так себе. Справедливо. Тогда к делу. Тебе чего надо, Серга? Ты наших людей убил, глядя на меня в упор, ответил он. Компенсация нужна. Какая компенсация? Ты ушибся, что ли? я прыснул со смеха. Я не сотрудник социальной службы. В ответ предложу тебе собрать ноги в руки и валить отсюда, пока мы вас не покрошили. А ты уверен в своих силах, сатир, спросил он, нехорошо улыбнувшись. Если бы ваш детский план удался, и вы бы каким-то образом застали нас спящими, у вас, может, и были бы шансы. А в открытом бою пожелей своих людей, Серёжа. Он поморщился от моего обращения. Угадал я, что ли? Твои люди измотаны, это видно невооружённым глазом, ответил он. А я подготовился. Я знаю, какие у вас способности, и отряд подбирал специально на случай такого столкновения. Я рассмеялся в полный голос. А, припоминаю. Именно в той деревне единственная в этом мире гильдия у тюрков. Там как раз можно собрать отряд бойцов спецназа. Ты-то сам себе веришь, Серёжа? У тебя отряд из отребя Ты позвал меня сюда для того, чтобы пошутить, оправдываю прозвище, с вызовом ответил я. Короче, так сатир, сказал он, поморщившись, будто у него изжога. Даже если бы твой бред оказался правдой, и мои люди не соответствовали бы заявленным стандартам, твой отряд измотан. Мы пересеклись очень вовремя, он ухмыльнулся. Нам повезло, а вам нет. Однако я не против разойтись миром. Ну, удиви меня. С вами паренёк едет, По слухам, у него много денег. Ты переговори с ним, чтобы он нам заплатил, тогда и разойдёмся. Только предупреди, чтобы не жадничал. Сейчас драться начнём, деловито поинтересовался я. Или всё же попытаетесь на нас засаду устроить? Сатир, я тебя не пойму, проговорил он. О чего ты ожидал? Ты заваливаешься в нашу деревню, убиваешь наших людей. Здесь не парк аттракционов. Верно подмечено, Серёжа. Твои друзья готовили нападение на эту самую деревню, отрубил я. Я считаю, что я был в своём праве. Не было там таблички Выпас Серёжкиных крестьян, или я не заметил. Я глянул на него. К тому же, эти ваши люди напали первыми. Вот я и взял их жизни в качестве компенсации. Считаю долг погашенным и не буду теперь требовать этой самой компенсации от тебя. Вижу, мы с тобой не договоримся, сделал он тяжёлый вздох. Смотри сам, сатир, мы и всё равно своё получим. Ну что, своё? Что своё? а взорвался я. Тебя же Серёга зовут. Я угадал-то из России? Не дожидаясь ответа, я продолжил. Тебе самому не стрёмно? ти попал из будущего в средневековье и не только ничего не можешь предложить местным, ты ещё и забрать у них что-то пытаешься. Я сам не заметил, как перешёл на крик. Во мне, видимо, давно это накипело. Ты же полное бесполезное ничтожество. Кем ты дома был? Банкиром, продавцом, грузчиком, а здесь ты кто? Грёбаный убийца. Чего ты полезного сделал для этого мира, а? Ты хоть попытался или сразу пошёл резать беззащитных крестьян? Кем ты себя возомнил? Выговорился, ухмыльнулся Серга. В общем, я даю тебе время подумать. Можешь, конечно, начать уговаривать паренька, но вижу, что ты сейчас не в адекватie. Он сделал паузу, будто о чём-то размышляя. Отложим разговор до вечера. Мы поедем за вами на небольшом отдалении. А если перед сном ты не принесёшь мне выкуп, ну, скажем, 10.000, мы вас перебьём. Адёс. Он развернулся на пятках и быстрым шагом направился к своим людям. Я сделал несколько глубоких вдохов, после чего тоже отправился к своим. Я шёл и сам думал о своих словах. Ведь и правда, я стольких попаданцев знаю, и почти никто из нас не привнёс в этот мир ничего хорошего. Мы смотрим с надменностью на недоцивилизованных местных, мол, какие они глупенькие, а сами-то бесполезные, вот и идём либо в наёмники, либо в разбойники. Вонг это тот самый случай, когда исключение только подтверждает правило. Передо мной вдруг встало лицо Галеи. Не галлюцинация, воспоминание. Мне даже захотелось зажмуриться. Потом я вспомнил тех ублюдков в таверне и их планы, компенсацию им, урод. Я подошёл к своему отряду одновременно с Серёгой. Он ехидно улыбнувшись, принялся забираться на коня. Да пошло оно всё. Я тоже ему улыбнулся, а потом скомандовал: "Атакуем, не дайте говнюкам уйти". Видимо, злость придала мне сил. Я в несколько прыжков оказался у коня Сергея. Тот ещё не успел устроиться в седле, поэтому я легко сбросил его на землю. Его конь, стоявший чуть впереди, прикрывал меня от шального оболта. Воспользовавшись замешательством, я вынул из сапога кинжал и всадил в горло Сергея. Вот так мне убивать нравится, в бою, уведомил я хрипящего разбойника. А с компенсацией я тебя обманул, я её тогда не получил, без всё себе забрал. Всё это заняло от силы секунду. Я не следил за тем, что происходило после того, как я отдал команду, но думаю, никто ещё не успел сориентироваться, хотя мои сегодня весь день на чеку. Эх, надеюсь, пройдёт без потерь. Я выпрямился, прикрываясь телом коня, и осторожно выглядывая из-за головы животного, вытянул свой меч. Я попытался бегло оценить обстановку. Бегун уже вовсю разряжал свой лук. Я его не видел, но направление свистящих стрел радовало. Сбоку я услышал рёв медведя. Скальп, похоже, решил не ждать. Ну и умница. Эх, жалко жмот в отключке, стреляет один бегун. Ребята из отряда Сергей вначале, похоже, совсем растерялись. Вот всё нормально, а в следующий миг я уже скидываю Сергу на землю. Наверное, медведь с бегуном тоже сбили их с толку. Интересно, синица уже горит? Я вдруг понял, как сильно колотится моё сердце. Причём колотится оно далеко не от адреналина, от ярости. Внимание, заорал я и в следующий миг, активировав щит, понёсся вперёд с мечом на перевес. Я орал как безумный и раскинув руки в стороны шёл на бойцов. Надо, чтобы они разрядили свои арбалеты в меня. Щит-то почти совсем не виден в таком свете. Ещё раз оглушительно крикнув, я подскочил к ближайшему воину и рубанул его мечом по колену. Я постарался встать так, чтобы не маячить на прицеле у арбалетчиков. Воин громко вопя попытался воткнуть мне в макушку топор, но попал по щиту. Всё-таки удобно, что он полупрозрачный. Уйдя от следующего удара, я вогнал меч в живот воина. Он согнулся пополам и стал хрипеть. Рубанув раненого мечом по затылку и убедившись, что добил его, я стал искать следующую жертву. Я обросился вперёд на воина, который как раз целился куда-то из арбалета. Заметив меня, он тут же перевёл оружие в мою сторону и пустил болт. Снаряд отскочил от щита, а воин, отбросив в сторону арбалет, направил на меня руку. В меня вдруг ударила ветвистая молния. Я только и увидел яркую вспышку, а в следующий миг я уже летел спиной вперёд. Всё тело свело судорогой. Главное не отключаться, главное не отключаться. От сильнейшего удара о землю у меня выбило весь дух из лёгких. Я хрипел, сжав зубы, и селился подняться. Сквозь выступившие на глазах слёзы я увидел, как огромный зверь, распроставшись в воздухе, снёс из седла воина, запустившего в меня молнии. Что с ним стало дальше, я уже не видел. Моё внимание привлёк кривой, который сражался с крепким воином. Каждый раз, когда кривой делал выпад, его противник смазывался и уходил от удара. Тогда наёмник опустил свой щит, чем сразу воспользовался его противник. Клинок вошёл в незащищённое плечо Кривого, а тот в свою очередь, крича от боли, схватил противника за руку. Разбойник замешкался, и на этот раз он не успел отшатнуться. Кривой вонзил своё копье ему в подбородок, прошив голову насквозь. Бой стал угасать. Краем глаза я заметил, как бабник, сидя на ком-то верхом, месил того кулаками и громко что-то кричал. Да, уж похоже, здесь всем было необходимо разрядка. при иных обстоятельствах можно было бы поблагодарить этих самоуверенных бедалаг. Я сплюнул. Ага, бедалаги, мать их, пробормотал я в ответ на свои мысли. Наконец мне удалось подняться. Все живы, крикнул я. Синица. Я отозвался горбаносы откуда-то из-за спины. Жив, цел. Да, командир. Бабник вроде в порядке. Скальпа потом спрошу, не знаю, может ли он говорить в таком обличье. Бегун, отзовись. Лицо воина показалось из-за поваленного бревна. Следом я увидел оттопыренный большой палец. Со спины ко мне подошёл молчун и уселся рядом на землю. Воин несильно хлопнул меня по плечу и посмотрел мне в глаза, будто спрашивая: "Ты сам-то как?" Я кивнул, оглядываясь по сторонам. Так, зелёного вижу, вроде он цел, если не считать длинный порез на щеке. Похоже, что досталось только кривому и мне. Молчун, помоги кривому. Его, похоже, серьёзно ранили. Я поднялся на ноги, опираясь на ствол растущего рядом дерева. В голове шумело, а перед глазами всё двоилось. Надеюсь, сегодня больше ничего не произойдёт. Пошатываясь, я побрёл к телеге. Господин Олев, всё закончилось, позвал я. Можно больше не прятаться. Я кое-как добрёл до деревянного борта и заглянул внутрь. Твою там мать! в дно телеги вонзились четыре болта. Два из них безобидно торчали из дерева. Ещё один воткнулся в сантиметре от головы жмота. Последний торчал из ключицы Алефа, пригвоздив того к телеге. Мальчик дрожа всем телом посмотрел на меня. Он очень часто отдышал, лицо было белое. Казалось бы, куда там ещё бледнеть? А нет, есть куда. Г -г господин Сатир, я тихо-тихо. Сейчас. Так, стрела прошла насквозь. Я не доктор, но знаю, что это хорошо. Я сначала хотел достать стрелу, но подумал, что в таком состоянии лучше не стоит пытаться. Скальп, молчун, позвал я. Скорее сюда.